«Эпизод третий. Встань, салим Я звал тебя не для того, чтобы разговаривать с твоей спиной. Прости, господин мой. Не могу». Чуть не плача, простонал охотник, еще крепче прижимая голову к песку, по которому столько раз гонял шахово-зверя. «Я не должен стоять перед тобой и смотреть тебе в глаза». Я столько всего сотворил. Мне нет прощения. Я не посмел сказать при всех. Но сейчас, когда мы одни... Господин мой, ты правитель, потомок богов. Я праху твоих ног. Молю, прости меня за все, что я сделал. И скажи, какой кары я достоин. Послушай меня, Салим. Кондор присел рядом и положил вздрогнувшему охотнику руку на плечо. Что было, то было. Тот песок уже давно унес ветер. Я совершил преступление, ты правосудие. Боги решили по-своему, простив меня. Мы живы и будем жить. Ты ни в чем передо мной не виноват. Теперь все пойдет по-другому. Я, конечно, не человек, но и не бог». Не нужно целовать пыль у моих ног. Мои подданные никогда так не делают. Мы в Браско живем, как одна большая семья. Встань». Кондор выпрямился. Салим с трудом поднялся вслед за ним. Поклонился и прижал руки к груди. «Благодарю тебя, господин мой, от всего сердца», — сказал он истинную правду. «Ты благороден и милосерден» как реки, что оживляют земли и превращают камень в цветущие сады. Да благословят тебя все боги!» Князь Браско улыбнулся, пошел вдоль стены вольера и сделал знак Салиму следовать за ним. У двери в сад их уже ждал какой-то седой воин. «Познакомьтесь», — Кондор указал ему на охотника. «Это салим, главный охотник на львов самого Шаха. Он был хозяином шахового зверя в этом вольере три месяца, а потом охранял до самого конца. Салем тут же отметил, как хищно дернулись ноздри новичка. Он вовсе не рад видеть того, кто водил зверя. «А это Грэм», — продолжил меж тем Кондор. «Мой самый преданный доверенный слуга. Он был верен еще моему отцу. Я желаю, чтобы вы хорошо узнали друг друга» общались без вражды и стали союзниками. Они одновременно молча поклонились. Кондор кивнул и добавил, «А к тебе, салим, у меня есть два вопроса». Последний, седьмой день пира в дворце Давшабада, стал самым роскошным. Оценить великолепие праздника пригласили всех повелителей островов Давгара и даже послов иностранных государств. Одни за другими менялись блюда на столах, играла музыка, танцоров сменяли акробаты, факиры и заклинатели огня. Одна за другой звучали заздравные речи. Гости приветствовали хозяина дворца и его вновь обретенного, чудесно выжившего родича. Алькину и Тьяру милости выкивали приглашённым и по-братски друг другу. Они благосклонно принимали подношение гостей и были щедры в ответ. Шах отсалютовал очередному послу и поставил золотой кубок на расшитую сказочными зверями шелковую скатерть. «Итак, сегодня мы пируем последний день. Завтра все изменится. Что нелюдь сделает? Он сказал, что воспользуется моим готовым рецептом». Значит, сделает со мной то же, что и я с ним. Значит, клетка, вольер, беседка. Клетки леопарда в саду давно нет. Получается, сразу вольер. Отлично. Оттуда я легко смогу сбежать. Пару дней осмотрюсь, найду слабые места в охране. И сбегу. Даже без шпильки. Меня ведь не держит клятва. Не только Марек умеет лазить по крышам. Так что вольер — это просто отлично. Спасибо тебе, Террито, за подарочек. «Я поднимаю кубок за чудесное спасение моего дорогого родича!» — провозгласил Алькинур на весь зал, салютуя нелюдю. «Что дальше? Сразу вон из столицы потребуется оружие и конь. Их я быстро добуду». Но ещё нужны люди. Воинов нет. Слуги ненадёжны. Охотники. Охотники все еще в столице. Я видел их при Салеме. Салем. Вот кто мне нужен в первую очередь. Старик по-прежнему верен мне. Несмотря на все мореговые подачки. Да и нелюдь не станет приближать его к себе. Я бы никогда не поверил казнившему меня палачу. «Значит, решено. Как выберусь из вольера, нахожу Салима и с его охотниками мчимся в Кафру. Нужно будет по-тихому захватить корабль и затаиться. Нелюдь заметит мой побег и отправит погоню. Он понимает, что мне необходимо мое войско. И я буду его искать. Узнает, что я захватил корабль и уплыл. Тогда он решит, что я догадался» где он держит моих людей, и отправит своих прямо туда. А мы тайно поплывем за ними. Марек сам покажет, где спрятал моё войско. А я дождусь, пока они уплывут, не найдя меня там. И нагряну. Вряд ли там большая охрана. Я с охотниками совсем справлюсь. И корабли он тоже может там прятать. А если нет, неважно. Главное — люди. Мои люди. Моя гвардия. А приплывём мы недели раньше или позже, значения не имеет. Я верну себе столицу. Порт и этот дворец. Если не нелюдь к тому времени, как грозился, уберется вон вместе с войском, его счастье. Я оставлю все как есть. Пусть и дальше называют меня родичем». Будем думать, что мы в расчете. А если нет, тогда он сильно пожалеет, что не казнил меня, когда мог. Очень сильно пожалеет. Второй раз ему меня и свою судьбу не обмануть. Я лично придушу клятую тварь и засуну в ту гайлунскую клетку. Будет веками жить в цепях. Я его уже никогда никуда не выпущу кроме как на битву с драконом. «Да благословят боги союз Давгара и Браско! Вива!» — воскликнул Алькинур и осушил кубок шербета до дна. «А сейчас ответь мне на два вопроса, салим Во-первых, можешь обучить Грэма и его людей своему искусству, в том числе владению трубкой с дротиками». «Сколько на это понадобится времени?» «Да, господин мой, могу», — ответил охотник с поклоном. «Если они крепкие, ловкие воины, то за месяц я покажу им все, что умею. А дальше дело только в навыке». «Хорошо, да будет так», — постановил Кондор. «Через месяц устроим охоту, и я хочу увидеть там льва, которого добудет отряд Грэма». Оба старых слуги снова поклонились непредсказуемому господину. И второй вопрос. Ты хорошо помнишь все, что здесь происходило? Я хочу, чтобы ты рассказал об этом Грэму. Всё без утайки. Как ты водил зверя. Как он обманул тебя. Про турнир, три охоты, ночные тренировки и особняк. Всё до последнего мига жизни зверя. Расскажи очень подробно. «Твоя клятва о тайне его имени еще в силе?» «Да, господин», — подтвердил охотник, сняв лисам. «Эта алая прядь тоже останется на всю жизнь». «Понятно. Грэм знает, кто был зверем и почему все так случилось. Называть никого не нужно. Ты выполнишь мое желание, Салем?» Немного помолчав, охотник поклонился. «Как прикажешь, господин мой», — сказал он сквозь комы в горле. «Если такова твоя воля, то я сделаю, как ты повелел». «Вот и хорошо. Тогда я оставлю вас здесь. У вас есть чем заняться и о чем поговорить. И помните, через месяц охота». Кондор опять улыбнулся, взмахнул на прощание рукой и быстро пошел к двери в сад. Тьяру опустил ладонь в прохладные воды фонтана с тремя коваными зажимами в мраморном основании. Зачерпнул и выпил. Вода по-прежнему чистая и прозрачная. В саду все осталось так, как тогда. Дорожки, цветы, птицы, фонтаны. Но ничего уже не будет, как прежде. Зверь и хозяин поменялись местами. Пиры закончились. Завтра я отведу Алькинура туда… Где он проведет три года. Как давно и недавно все происходило клетка Вольер-беседка той клетки давно уже нет, а Вольер готов принять нового зверя. Сегодня я обошел его полностью, пока ждал Салима. Все исправно, все на местах. Нужна только надежная охрана. Но Ал оттуда не сбежит. Сев кресло у фонтана, Тьяро прикрыл глаза рукой, потом тихо запел. «Хэй-хо! Сколько вас на меня одного?» Полгода тому назад. Остров, затерянный в океане. «Он что? Что ты сказала?» Крикнула вскочившая Алширишма, задыхаясь от гнева. «Повтори!» «И повторю!» твёрдо заявила Элиза, бесстрашно делая шаг навстречу разъяренной королеве моря. «Тьяру не останется жить здесь сто лет!» «Ах, вот как!» Алширишма надменно рассмеялась и тоже шагнула навстречу. «И кто ж так решил? Уж не ты ли?» «Я!» — подтвердила Элиза, скидывая голову. «Я так решила!» «Он уплывет. «Да кто?» Начала королева, но не успела закончить. «Кто я такая?» Перехватила разговор Элиза, складывая руки на груди. «Я Рейна Браско, избранница вашего внука, которую он будет любить всю жизнь, мать ваших правнуков. Вот кто я такая, и вы меня выслушаете!» Алшеришма удивленно посмотрела на невестку, но промолчала и опустилась на стул. Жестом приглашая продолжить беседу за столом, Элиза поправила волосы и тоже села. Возможно, этот дом, этот остров и этот океан не будут малы для них двоих. Что же ты хочешь сделать, дитя? Спросила королева уже не так строго. Он ведь тебе все объяснил. Если Терри вернется, об этом узнает Алькинур, и все начнется сначала. «Шах не отступит и ни перед чем не остановится. Он будет стараться снова пленить Терри. А твой муж ничего ему не сделает, поскольку считает братом. И никогда не передумает, какие бы мерзости Алькинур ни творил. Вот такая беда. И куда вы, скажи, собрались плыть? Терри нужно сейчас не бегать от Шаха, а постигать управление морем» обретать силу для грядущей войны с драконами. Понимаешь? «Понимаю», — ответила Элиза очень мягко. «Но и вы поймите меня. Браску нужен князь. Мальчики еще малы. История с нарданцами может повториться. А король вправе отменить указ о сватовстве. Кто тогда нас защитит? К тому же ваш внук будет страдать здесь от бездействия. А если в Браску и в самом деле случится беда, каково ему будет смотреть на все со стороны? Алшеришма вздохнула. Ты права, девочка, ты во всем права. Но что же нам делать? Я не могу рисковать головой внука, даже ради всех княжеств мира. Я уже совершила такую ошибку прежде и больше не повторю ее. Терри останется здесь, пока не станет сильнее меня. И закончим на этом. А если я скажу, что Алькинур передумает садить Терри на цепь? Если вообще отдаст власть Амалику и отойдёт в тень на три года, можно моему мужу тогда вернуться в Браску?» «Терри ведь не зря прислал тебя для разговора». «Верно?» — с прищуром спросила королева. «Что же, пути Творца неисповедимые? Так вот почему я ничего не могла изменить. Он засадил Терри в клетку, чтобы ты смогла покинуть свою. И теперь вы оба настолько повзрослели, что готовы к новой битве. И вас не пугают ни шах, ни дракон. Так что ты задумала, маленькая песчинка? Говори все без утайки. Как можно, Ваше Величество! Пропела Элиза мило улыбаясь. «Как можно? Сейчас я расскажу всё, как мы придумали. А уж вы решайте, отпустить вам Терри или нет. И как сделать так, чтобы дракон его не учуял?» Утреннее солнце мягко осветило богато убранные покои. Алькинур, проследив взглядом первые лучи, презрительно скривил губы. Маленькие окна под самым потолком. Такие в моем дворце только в покоях для очень особых гостей, которых нужно держать под крепким замком. В моем дворце. Да, это мой, мой дворец. И я должен вернуть его себе. Наконец-то балаган с пирами закончился. Но его нужно было вытерпеть. Особенно последний день. Все. Все должны были увидеть, что я на вершине власти и силы, чтобы никто и не подумал сюда совать свой длинный шакалий нос. Но теперь начинается новая игра. Я уже объявил вчера вечером Визирю, что удалюсь в святилище на три года и что править будут Амалик и Кондор. Кондор. Злобная хищная птица что он потерял в моем гнезде что ему от меня нужно продержать в клетке три года зачем на что он надеется и что планирует дальше но меня это нисколько не волнует я не собираюсь делать все как он скажет я сбегу из вольера в первые же дни и сделаю все по-своему раздался звук затвора в комнату вошел марек и устроился в кресле напротив. Алькинур сел на кушетке и скривил губы в усмешке. «Вот и ты. Пришел отвезти меня в клетку? Кстати, ты ведь так и не рассказал, как тебе удалось выбраться и остаться в живых. Поделись историей. И тебе доброе утро, братец. Я что, так похож на глупого злодея из старой сказки, которая открывает герою все секреты?» Тем более, что ты тоже не спешишь делиться историями. Впрочем, в том, как ты заманил меня в капкан, нет ничего интересного. Подброшенные карты, сожженная галера, ранение Седрика. Подкупленный услужливый капитан с командой головорезов. Приказ никому не трогать принца и оставить несколько выживших. Как видишь, тут все предельно ясно. Я сопоставил события и пришел к таким выводам сразу, как только ты рассказал мне про левую руку. Вот как! Стараясь подавить раздражение, произнес Алькинур. А ты, оказывается, отменный лицедей! Марек оскалился в улыбке. Ты братец мой, не хуже. Сколько праведного гнева за пролитие родной крови, ты не зверг на мою бедную повинную голову. Как говорил, что не можешь отменить казнь только из-за воли богов. Снимаю шляпу и аплодирую. Какое-то время они сидели молча и смотрели друг другу в глаза. — А скажи-ка мне, Алл, вдруг подавшись вперед, спросил Марек, долго ли прожил тот капитан с командой после возвращения с Грозовых? — Думаю, нет. Ты же должен был покарать убийц. «Так. Думаю, ты велел всех их выловить и притащить сюда для пыток и казни. Верно? По глазам вижу, что так и было». Алькинур ничего не ответил. Любые жертвы оправданы. Главная цель искупает всё. И очень скоро он снова двинется к ней. «Итак, братец, что дальше?» произнёс Алькинур нарочито небрежно. «Дальше?» — дело удивился Марек. «Только не говори мне, что у тебя нет плана того, что ты будешь делать дальше. Хочешь, я тебе расскажу, что ты тут надумал?» У Алькинура холодок пробежал по спине от дурного предчувствия. «Итак...» — начал по-прежнему улыбающийся нелюдь. «Слушай, раз клетки леопарда в саду давно нет, ты очутишься в вольере». Осмотришься там пару дней, увидишь слабые места охраны и сбежишь через крышу. Потом найдешь себе верных людей. Скорее всего, Салима с его охотниками. Угонишь из кафры корабль и найдешь свое войско. Вернешь порт, столицу и дворец, а затем своими руками придушишь меня и засунешь в самую надежную клетку. Я ничего не перепутал? Алькинур молчал, стараясь не выдавать мысли и чувства. Клятый нелюдь снова оскалился, изображая улыбку. «Не спорю, план хорош. И все могло бы получиться. Но ты кое-что не взял в расчет. Я изменился за последние годы. Очень сильно изменился. И все благодаря тебе. Во-первых, я теперь слишком умный зверь, чтобы попадать в простые ловушки. А во-вторых, нельзя приготовить блюдо по готовому рецепту, если не брать его главные составляющие. Понимаешь, о чем я говорю? Глядя на ухмыляющееся чудовище, Алькинуру очень захотелось кинуть ему что-нибудь прямо в морду. Но сказал он тихо и спокойно. «Я уже предлагал тебе чем-то поклясться. Тебе это было не нужно. Чем-то действительно не нужно». Нелюдь осклабился еще больше. «Чего стоят такие твои клятвы?» «Я только что рассказал. И уверен, что не ошибся. Итак, вот что будет дальше. Ты дашь мне клятву в полном послушании, чем скажу. И станешь как огня бояться нарушения своего слова». Алькинур презрительно хмыкнул. «И чем же таким страшным я, по-твоему, должен поклясться?» неужели все всё-таки пламенем? А как же все твои речи о том, что дракону не нужно знать о наших делах?» Марек помолчал. Потом встал и сложил руки на груди. Он смотрел на Алькинура, раздражающе внимательно и спокойно. Наконец тихо сказал. «Ты поклянёшься мне сейчас слезами матери». Алькинур расхохотался нелюдю в лицо. «Наслушался старых сказок? Вот уж не думал, что ты настолько легковерен. Ты прям как ребенок. Но Марек даже не улыбнулся. Он смотрел очень серьезно и пристально, так что смех застрял у Алькинура в горле. Он почувствовал, что кровь отхлынула от щёк. Шах скрипнул зубами и закрыл глаза. Потом посмотрел со злобой. «Как ты узнал?» «Нет, только не это! Я не буду этого делать! Никогда!» Яростно крикнул Алькинур и вцепился глазами в Морего. Чем он ответит? Тот снова оскалился, а потом заговорил очень знакомым шаху злобным тоном. «Что? Ты смеешь мне перечить? Ты вообще понял, что и кому ты сейчас сказал? Напомнить тебе, кто ты?» И где твое место? Никогда не сидел на цепи? Это очень легко устроить. Трюм, кандалы и ракушки уже ждут. Неужели больное самолюбие тебе дороже будущего детей? Да если я поклянусь тебе этим, у моих детей вообще не будет никакого будущего. Понимаешь? Уже с нескрываемым отчаянием крикнул Алькинур. Даже с ракушками? Нет. Не так, произнес Нелюдь чуть мягче. У них не будет будущего, если ты не поклянешься или если нарушишь клятву. Так что все в твоих руках. Если достойно пройдешь все испытания, то через три года вернешь себе корону, а в свое время сам передашь ее Амалику. Легко говорить, да трудно сделать, прошептал Алькинур. Чувствуя себя загнанным в ловушку зверем. Но как ты смог узнать о том, что клятва слезами матери не сказка, знают в только шахи четырех золотых родов, да их жены. Ни один посторонний. О, нет! Только не говори мне, что это она. Да, Ал, подтвердил Марек страшную догадку. Это она, твоя мать, моя сестра Агате. Рассказала отцу. Нарушила запрет и выдала тайну вашего рода. Она боялась, что давы и броскийцы однажды начнут воевать. Потому рассказала о страшной клятве, которой родич может связать родича. Если нарушить которую, изначальная мать начнет плакать о неразумном сыне в глубине моря. и Его дети не доживут до 16 лет. А сам преступник превратится в живой камень, лишившись возможности говорить и двигаться. Никаких отсрочек приговора. Проклятие немедленно падет на голову неверного сына в миг нарушения слова. И так уже было. Это знание идёт из глубины веков, от первых четырех золотых шахов. Я все верно сказал. Агата завещала использовать тайну только для восстановления мира. Чем я сейчас и хочу заняться. Алькино зло сверкнул глазами. «Ты называешь захват власти восстановлением мира? В самом деле? И кто из нас после этого чудовища?» Нелюдь как-то странно улыбнулся, но вполне справедливо упрек. Затем сел, тихо сказав. «Мне не нужна твоя корона, Ал. Мне более чем достаточно собственной. Править будет амалик. Я лишь защищу его». И если потребуется, выступлю вместо него на турнире. А через три года посмотрю на твою душу. Ты вернешь себе свободу и трон, если окажешься достоин». Алькинур вскинул голову и подался вперед. «Почему я должен тебе верить? А? Может быть, ты обретешь власть надо мной и начнешь просто издеваться? И сам выкинешь Амалика со всеми родными куда подальше?» Марек посмотрел осуждающе, затем сказал, как ребенку: «Ал, ты сам знаешь, что я говорю правду. Я почти никогда не обманываю тебя. Доказывать я ничего не буду. Выбирай. Или ты даешь клятву, проходишь мои испытания и через три года получаешь возможность вернуть корону, или ты будешь полностью покорен мне до конца жизни» за счёт цепей в самом глубоком подземелье Брагеро. Поверь мне, Ал, сбежать я тебе не позволю. И тем более вернуться на трон. Такой зверь, каким ты являешься сейчас, должен сидеть в клетке на цепи, а не править. Тут Алькинур понял, что выбора действительно нет. Но есть последний довод. Он улыбнулся, прищурился, встал, И заговорил все громче и громче. «А ты, дорогой мой братец, не боишься мне сейчас все это так открыто говорить? Не боишься, что я вот сию секунду решу дело по-своему и придушу тебя голыми руками? И ты даже не успеешь воспользоваться оружием? Ты сам научил меня, как такое делать?» Он угрожающе посмотрел на все еще спокойно сидевшего в кресле Морега сверху вниз. Но тот лишь улыбнулся в ответ. «Я?» — спросил он так, словно болтал о пустяках. «Нет, я не боюсь. Во-первых, тебе со мной не справиться, даже с безоружным. Я никогда не боролся и не сражался с тобой даже в пятую часть своей силы. А во-вторых... Нелюдь зачем-то взглянул на большие напольные часы. «Не думаю, что ты вообще представляешь какую-то опасность. И ты прямо сейчас поймешь, почему». Алькинур вдруг покачнулся и рухнул обратно на кушетку. Попытался встать и не смог. Ноги не слушались его. Ярость моментально овладела шахом, и он заорал бесчестному тюремщику прямо в лицо ударяя кулаками по бесчувственным коленям. «Что это за дрянь? И как ты посмела травить меня?» «Как посмела травить родича?» Наглая тварь снова улыбнулась. «Вот уж не тебе, дорогой мой братец, такому возмущаться. Отнимающий ноги настой ты выпил еще вчера за ужином. Зелье будет действовать сутки. Надеюсь, что столько времени нам с тобой хватит» чтобы спокойно обо всем договориться. Я вернусь днем, а ты пока подумай над моим предложением. Да, распорядиться, чтобы принесли завтрак. Или он все равно полетит в стену. Отвечать сил не было. Алькинур дотянулся до вазы с фруктами и молча запустил в ехидного нелюдя яблоком. Тот поймал на лету, откусил и снова оскалился. Я так и думал. Значит, завтрак отменяется. До встречи, братец. А яблоки у тебя по-прежнему отменные. Марек вышел, заперев за собой дверь. Подождав немного, Алькинур забыл в голос, отпоглотивший его с головой бессильной злобы, затем швырнул в стену вазу напрасно! заорал он сам себе. Всё Все бесполезно! Клятая тварь перехитрила меня. Все планы пошли паршивым шакалом под хвост. Да я ж теперь без помощи ни котёнка. Тварь посадит меня на поводок и станет издеваться, как захочет. А я буду покорно прыгать перед ним на задних лапах, выполняя дурацкие приказы. Проклятье. О, мать моя, что ты натворила? Нет. Нет и нет! Только не я! За что? За что мне всё это? О боги! Алькинор оттолкнулся руками от кушетки, упал на ковер, больно стукнувшись коленями, и принялся яростно крушить всё, до чего мог дотянуться. Сидито, ответь мне честно. «Ты меня любишь?» Удивленно подняв бровь, Седрик отложил в сторону книгу. К «Чему твой вопрос, Инессита? И что я должен сделать, чтобы правильно на него ответить?» «Просто скажи мне, Тьяро жив?» Промурлыкала Инес, лёгким танцующим шагом, пройдясь по обширной библиотеке замка Грискол. «Он приплывет в Браску?» «Только не говори, что не знаешь. Ты никогда не сидел бы здесь, если бы яру грозила опасность и не вернулся таким счастливым, если бы он действительно погиб. Я не хочу тревожить письмами Эллу, так что рассказывай. Иначе я прямо сейчас устрою потрясающий скандал. Любимый, что ты предпочитаешь? Разбитые лампы, порванные шторы или, может, летящие из окон стулья?» Инессита, протянул Седрик, улыбаясь, а если я правда, не знаю или должен молчать? Значит, все-таки стулья, решительно заявила Инес. Я так и думала. Вот этот с красной спинкой отлично подойдет. Любимая, остановись. К чему эти представления? Миролюбиво сказал Сет. Представление! с вызовом воскликнула она, замахиваясь стулом. Да. Седрик улыбнулся шире и встал с кресла. Представление вздорная жена и бесхребетный муж. Ты ведь и так знаешь, что я тебя люблю и всегда и все, что можно, рассказываю. А мебели и все прочее ты бьешь просто для удовольствия. Седрик подошел. Поставил стул на место и заключил все еще хмурившуюся Инес в крепкие объятия лицом к себе. Я тебе расскажу по огромному секрету. Шепнул он в маленькое, да безумия манящее его ухо. Но не просто так, а в обмен на твою историю. Расскажи мне, почему ты выбрала меня. Не смотри так удивленно. Почему после свадьбы Тьяру и Элизы я получил приглашение погостить на паскоподосе провел там месяц и вернулся помолвленным с первой красавицей Браску? Я могу понять твоего отца, но почему ты решила бросить все и уехать с жаркого побережья в снега Грискола? Никогда не поверю, что тут только политика и желание громкого титула. Ты ведь действительно меня любишь. Ну как все случилось? Изящная Инес ловко вывернулась из медвежьих объятий мужа и опустилась в кресло, лукаво улыбаясь. Договорились. Правда, я не хотела тебе об этом рассказывать. Но хорошо. Итак, я увидела тебя впервые на свадьбе Рея. Ты стоял такой... такой высокий... «Сильный, безумно красивый. И такой каменный, как твои грескольские скалы, покрытые льдом. Ты совсем ни на кого не смотрел. Я понимаю, почему ты не замечал тех расфуфыренных куриц, что слетелись на свадьбу в Брагера со всей Гатвадеи, чтобы заполучить и себе женешка познатней. Но ты не посмотрел даже на меня!» В голосе Инес зазвенел праведный гнев. Седрик сел в кресло напротив. «Тогда», — продолжила она, переведя взгляд в окно, — «тогда я стала внимательно наблюдать за тобой на свадьбе, слушать, что говоришь ты, что говорят о тебе. А когда гости разъехались, усела из-за чтения всего, что смогла найти Агресколи, чтобы лучше тебя понять». Потом умолила батюшку, чтобы он попросил Рэя пригласить князя Тордельда к нам в гости. К тому времени я уже чувствовала, что люблю тебя. И знала, что ты станешь моим мужем. И мы обязательно будем вместе счастливы. Скажи мне, дорогой, разве я оказалась не права?